Глава 19 Постепенно на смену небытию приходят голоса и холодный пол. «Лю-райли!» — голос Стеллы. Открываю глаза. Она обнимает меня и гладит по голове. Я смотрю ей в глаза. «Кто я?» «Должно быть, ты ударилась головой», — говорит Стелла и взглядом посылает мне сигнал тревоги. Появляется Стеф, держит в руках мои очки. «Одна линза выпала», — сообщает «Она». Закрываю глаза. Стеф видела. Она должна была заметить, что глаза у меня в действительности зеленые, что очки для маскировки. «Кто я такая?» «Ты даже не знаешь, чья она?» Стелла помогает мне подняться. «Сейчас же в постель», — приказывает она. «Я их починила». Линза стала на место. Стеф протягивает мне очки, беру их и надеваю. Стеф задумчиво переводит взгляд с меня на Стеллу. Элли бежит впереди нас и придерживает открытую дверь. Я пытаюсь отстранить Стеллу, идти самостоятельно, но голова кружится и болит. Быть может, я действительно ударилась, когда упала, когда потеряла сознание. Стелла провожает меня до кровати, возле нас крутится Элли. «Все нормально, Элли, можешь идти», — говорит Стелла. Неуверенно глядя на нас, Элли выходит, закрывает за собой дверь, щелкает замок, «Во взгляде Стеллы что-то похожее на страх. Ты мне не мать, — говорю я утвердительно. Она отводит глаза, смотрит в сторону. Какая ерунда. Выслушай меня. Когда я проходила зачистку, лордеры сделали клеточный анализ. Мне не исполнилось 16, а это случилось уже после моего так называемого шестнадцатого дня рождения в том ноябре. Но анализ мог оказаться неверным». «Ты сильно испугалась в тот день, когда я возразила, что у меня день рождения уже не в ноябре. У тебя нет моих младенческих снимков, и в тот день, на мое десятилетие, когда я подслушивала тебя и Астрид...» «Ты это помнишь?» — она широко раскрывает глаза. «Астрид сказала, что ты даже не знаешь, чья я. Тогда я решила, она имеет в виду, что папа не мой отец, но это только половина правды, не так ли? Ты тоже не моя мать, признайся». Румянец сходит с ее лица. Она в отчаянии смотрит мне в глаза. «Я во всех отношениях могу считаться твоей матерью. Я тебя всегда любила, Люси». «Нет. Во всех отношениях, кроме одного. Скажи мне правду. Скажи сейчас же». «Ты должна отдохнуть. Похоже, у тебя сотрясение мозга». «Не буду. Скажи, откуда я взялась. Я имею право знать». Стелла дрожит, лицо ее искажается. «Я твоя мать. Я...» Она прячет слезы и кое-что еще. Правду. Какая-то часть меня рвется успокоить, положить ладонь на ее руки, но нет. Я должна взглянуть правде в глаза. Неужели здесь такая страшная тайна, что она не может даже говорить о ней? «Между нами все кончено, если ты не расскажешь», — говорю я и отворачиваюсь к стене. Время идет, несколько минут или больше. Рука касается моего плеча, затем исчезает. «Хорошо», – произносит она усталым голосом, – «я расскажу тебе. Это грустная история». Поворачиваюсь, сажусь на кровати. Я слушаю. Некоторое время Стелла молчит, собирается с духом, потом кивает. «Так вот, твой папа и я хотели детей. Отчаянно хотели. Но всякий раз, забеременев, я теряла ребенка. Иногда носила дитя несколько месяцев, иногда дольше. Не знаю, почему так получалось, доктора не могли объяснить». «Потом, наконец, это случилось, я снова забеременела, но на этот раз никому не сказала, даже твоему папе. Тем временем он уехал, мы не ладили». Она замолкает, кусает губы, и... «Я осталась с матерью». Тон, которым она это сообщает, подсказывает. Она говорит далеко не все. «Но я не перебиваю. Ребенок родился преждевременно, моя дорогая милая дочка. Она подарила мне радость». «Всего на несколько дней а потом умерла». Голос Стеллы прерывается, и я не знаю, что сказать. Повернувшись ко мне, она берет меня за руку. «Потом, через несколько месяцев, мать принесла мне тебя. Ты была замечательной, и ты была моей. Я всегда любила тебя, Люси, и поэтому ты моя дочь. Неужели не понимаешь?» «Подожди минуту. Ты говоришь, что Астрид...» «Просто принесла тебе ребенка вместо умершего? Откуда?» «Честно, я не знаю. Полагаю, из интерната для сирот, как инспектор и КН. Она за них отвечала. Я и не спрашивала. Не хотела, чтобы она забрала тебя у меня. До моего появления прошло несколько месяцев, и никто не заметил, что у тебя родился ребенок, потом умер, потом опять появился. А что насчет папы?» Я же тебе сказала. Я была в отъезде, у матери. Мы с твоим папой долго не виделись. Когда он наконец вернулся и увидел тебя, подумал, что ты наш ребенок. Мы снова стали жить вместе. Я не рассказала ему правды. Качаю головой. Как ты смогла так долго ему лгать? Пришлось. Мать грозила, что увезет тебя, если я проговорюсь. А через несколько лет сама стала меня к этому подталкивать. Потом наступил день, когда вы с Дэнни подслушали наш разговор об этом. Все выплыло наружу. Твой папа не смог с этим справиться. Он ушел. Через несколько дней пропала ты. Мать вызнала, что ты в АПТ. Что он отдал тебя им. Знаю, ты не хочешь в это верить. Мать снова и снова пыталась тебя вернуть, но так и не смогла узнать точно, где тебя держат». Ты говоришь, что всегда любила меня как дочь. Почему же папа не смог с этим справиться? Ладно, он пережил потрясение, но я же осталась прежней, той дочерью, которую он всегда любил. Я в недоумении качаю головой. Может, ты и права. Возможно, он не захотел иметь никакого отношения к этой истории. Она говорит с трудом, словно ей непривычно произносить такие слова. И на лице ее отражается внутренняя борьба. Ей тяжело допустить невиновность папы после того, как она столько лет винила его, и принять тот факт, как он умер. Какое это теперь имеет значение? Для меня имеет. Глаза наполняются слезами, и я трясу головой. Слишком много всего и сразу. Мне жаль, что ты ничего не знала. Я... Дело не только в этом. Мне кажется, я помню, что произошло в тот день, когда я пропала. Стелла остается неподвижной и молчит. Под подушкой оказалась записка отца, в которой он назначил встречу у Карлс-Рига. В обеденный перерыв я пошла туда, но его на месте не оказалось. Появился другой человек из АПТ и сказал, что папа послал его за мной. Но когда мы туда приехали, его там не было. Я не видела его два года, пока он не попытался вызволить меня. Лицо ее становится жестким и злым. «Нет, погоди, прошу я. Это не означает, что он написал записку. Может быть, они ее подделали?» Но как они положили записку под твою подушку? Или как узнали, что Карлсрик — то самое место, куда вы с папой ходите, если не он им рассказал? Пожимаю плечами. Не знаю. Не хочу в это верить. Не могу. Стелла пытается побороть свою злость. Послушай, что бы там ни случилось, он все же попытался спасти тебя, правильно? Поэтому он погиб. Он погиб, стараясь выглядеть героем. В ее глазах невысказанная обида, из-за которой она не может простить папу. Пусть даже он не сыграл в моем исчезновении решающую роль. Он потерпел поражение. Мы разговариваем еще немного, потом я делаю вид, что засыпаю, и она уходит. Остаюсь в темноте одна и смотрю в стену. Вот все и вернулось, словно я опять зачищенная. Снова не знаю, кто я, ни родителей, ни места, где родилась. Даже имени нет, которое принадлежало бы только мне». Люси Ховард или Люси Коннор, какая разница, если это имя умершего ребенка? Я онемела, вокруг пустота.